Часть 6. В задней части Пендрагона, между рядами сидений, рядом с массивным устройством, на котором громоздился затейливый на вид гороскоп, стояла большая коробка. Я чувствовала внутри насекомых инстинктивно знала каждый вид, различала их повадки и даже могла выделить конкретных особей из десятков одинаковых собратьев роя. Я сосредоточилась на них. Для меня это было похоже на медитацию. Я старалась использовать свою силу более осознанно, чтобы лучше замечать её бессознательные проявления. Я ничего не могла поделать с пассажиром, который вмешивался в управление насекомыми, но пыталась научиться распознавать, когда это происходит. Точно так же, как я сосредоточилась на насекомых, Рэйчел занялась собаками. Она поглаживала их маленькие мускулистые тела, расчесывала пальцами мех, ублюдок не возражал против прикосновений и никак на них не реагировал. Сейчас я лучше понимала Рэйчел. Ударный отряд мы собрали из людей, которых я знала, и которые не слишком сильно пострадали в схватках и всё ещё были способны сражаться, но мои отношения с каждым из них были в лучшем случае поверхностными. Нам проще было сосредоточиться на наших подчинённых». Шивале занимал кресло, которое стояло спиной к сиденью отступника, так что они смотрели в противоположных направлениях. Он говорил, понизив голос, и гуденье двигателя Пендрагона полностью заглушало его, и отступник отвечал ему, не отводя взгляд от контрольной панели. Фестиваль откинулась назад, положила голову на вибрирующий внешний корпус мендрагона и закрыла глаза. Фонарь лежал у неё на коленях. Она казалась такой умиротворённой, что совсем не хотелось её беспокоить. Тектона оторвания громко переговаривались, теперь они оба состояли в протекторате. Тиктон передал руководство Стражей Миграции, а оторва сейчас стала мелкой рыбёшкой в огромном пруду. Я не хотела прерывать их беседу. Куклы и рапиры сидели вплотную друг к другу держались за руки... Подбородок рапиры покоился на макушке куклы. Даже сейчас мне было трудно осознавать, что они всё-таки неформалы. Эта мысль вызывала во мне смешанные чувства. Именно я заставила куклу свернуть на эту дорогу и тем самым подтолкнула туда даже рапиру. Флешетту. Раздался удар. Пендрагон качнулся, едва не нырнув в пике, отступник выровнял курс. «Перелетаем через стену. К верхней части корабля прицепился один из монстров». Фестиваль подскочила на месте. «Хочешь, я выйду наружу?» «Полечу параллельно. Смогу вас подстраховать». «Нет. Пендрагон был спроектирован специально, чтобы держать удар. До тех пор, пока трап поднят и все запечатано, мы в относительной безопасности. Держитесь. Перед тем, как стать лучше, все будет становиться только хуже». Раздался еще удар. Я хотела было выпустить наружу насекомых, затем передумала. В них не было смысла. Равно как и в том, чтобы наружу вышла фестиваль, а они ничего не изменятся Казалось, что Рэйчел стало крайне неуютно. Собаки, почувствовав настроение хозяйки, тоже разволновались. Я вздрогнула, услышав звук рвущегося металла, после которого последовала неожиданная смена курса корабля. Что-то от него оторвали. Отступник компенсируя Алчок снова выпривел судно. Я хотела что-нибудь сказать Рэйчел, успокоить её или собак, да хотя бы просто побыть с ней рядом, как другие наши попутчики, проявляющие единство с товарищами, но беда была в том, что я не знала, что сказать. Мы давно разошлись, выбрали разные дороги. Я в каком-то смысле предала её, потому что заставила поверить, что стала её другом, а затем ушла. Она встретилась со мной взглядом, почесала ублюдку макушку, затем спросила. «Что? Ты в порядке?» «Да», — ответила она, хотя по ней совсем нельзя было сказать, что она в порядке. Она почёсывала двух собак, но мне казалось, что она скорее пытаются успокоить себя, чем их. «Не прямо сейчас, а вообще». «Ты вообще в порядке? Тебе хорошо в другом мире?» «Да», — сказала она. Я вздохнула и снова сосредоточилась на коробке. «Надеюсь, что с собаками всё хорошо», — сказала она, разглядывая металлический пол. «Я уже давно не оставляла их так надолго. Но там же есть другие люди, верно? Люди, которых ты...» Я замолчала, пытаясь понять, подходит ли слово «натаскивать» для людей или оно только для собак. «Люди, которых ты натаскала для ухода за собаками». «Ага», — согласилась Рэйчел. «Заходим на посадку», — объявил отступник. Снова раздался скрежет рвущегося металла, словно кто-то водил ногтями по грифельной доске, только так громко, что звук отдавался во всём теле. Кажется, хуже я ещё ничего в жизни не слышала. Эта мысль вызвала воспоминания. Глухой тихий звук осевшего на землю тело пожилой женщины-врача, который манекен перерезал горло. Голос отца, кричащего моё имя, Казавшийся необычайно далёким, несмотря на то, что в то мгновение, когда я убил Александрию директора ТАГГО, отец стоял рядом со мной. Еле слышные звуки, что исходили изо рта Брайана перед вторым событием Триггером, когда он висел в холодильнике после того, как над ним поработала ампутация. Тихие настолько, что их нельзя было даже назвать шёпотом. Нет, я слышала звуки гораздо-гораздо хуже, чем скрежет рывущегося металла. Звуки, которые преследовали меня, несмотря на то, что в момент их появления я почти не осознавала их. «Сплетница отправила к нам одного старого мужика, который показал нам, как разделывать Бизона», — сказала Рэйчел. «Больше ни у кого это особо не получается. Да и без собак труднее волочить его за задние ноги». Пендрагон опустил на землю. «Подняться в воздух будет сложнее, чем приземлиться». Заметил отступник, который даже не вздрогнул, когда какая-то тварь бросилась на ветровое стекло корабля. Спустя мгновение что-то врезалось во внешнюю обшивку, что-то массивное... Существо на верхней части модуля, которое разрывало металл, ударило снова, без сомнения отдирает корабля бронированную панель. И я думаю, что им может не хватить еды. Они могут испортить хорошее мясо, не вырежут самые жирные куски или не спустят всю кровь. Чтобы спустить кровь этим ублюдкам, нужно резать реально глубоко. Юные герои, которых посадка корабля отвлекла от их разговоров, начали прислушиваться к словам Рэйчел. — Черт возьми, о чем она вообще? — спросила Аторва. — Не волнуйся об этом. Сказала я, затем посмотрела на Рэйчел. «Ты тоже, Рэйчел. Я уверена, не справится». «Должны справиться», — согласилась она. Отступник уже покинул кресло, подошёл к стоящему рядом с моей коробкой устройству, и в тот момент, когда Рэйчел закончила фразу «запустил его». Все мониторы в Пендрагоне разоможили. На чёрном фоне появились белые цифры таймера обратного отсчёта. Под ним и над ним отображались более тусклые таймеры с другими цифрами. Я знала, что они обозначают минимальное и максимальное время. Числа в центре были лишь приблизительным значением. В корабль снова ударили, и в стене образовалась вмятина, которая чуть не вышибла тектоны из его кресла. Эндрагон едва не опрокинулся на бок, и чтобы удержаться на месте, все похватались за окружающей конструкции. Собаки принялись беспокойно лаять. «У нас есть генераторы силового поля», — сказал отступник. «Но им нужно время на перезарядку. Сколько сможем, будем держаться без них». «Дождемся, пока эти твари не навалятся всеми силами. Используем поле, только когда нам не останется ничего другого». «Четыре минуты!» — заметил Тиктон, посмотрев на мониторы. «Мы... То есть я думаю, значение верное!» — согласился отступник. «Плюс-минус полторы минуты. Генераторы установлены в днище корабля, это обеспечивает более надежную защиту снизу. Поле будет работать даже после того, как от стен ничего не останется». «Занимаем оборону!» — сказал Шевалье. «Первостепенная задача — защиту дошифратора», — добавил отступник. Мы встали с места, сгрудились вокруг центральной точки корабля. Где находился дошифратор и коробка с насекомыми, я протянула руку к коробке, открыла её, выпуская их на волю. Не успела я высказать просьбу, как отступник уже приоткрыл рампу корабля, предоставив для насекомых узкую щель. Моё восприятие стало расширяться, будто распускающийся цветок, сначала медленно, затем со все возрастающей скоростью. Я чувствовала внешние контуры корабля, ощущала множество существ разнообразнейших форм и размеров, количество которых вокруг нас непрерывно росло. Они намного превосходили нас числом, я с уверенностью могла сказать, что среди них была и та самая тварь, которая отранила стену внешнего периметра Эрисбурга. Она была четвероногой, и со странной медлительностью отступала сейчас прочь от корабля. С неё свисали пряди шерсти, длиной превышающей мой рост, а голова представляла собой одну сплошную бронепластину с прорезями для глаз. Края пластины выгибались в стороны и назад, а под ней свободно двигались заострённые уши существа, которое уже повернулось к нашему кораблю, опустило голову и принялось рыть асфальт копытом усеянным шипами. Я приказала насекомым атаковать его глаза, заполнила ими ушные каналы в надежде ухудшить его чувство направления, оно прервало приготовление и начало яростно трясти головой. возможно нападение с твоего направления, Тиктон! В любую секунду!» «Ясно», — сказала он, не сходя с места. «Возможно, стоит подвинуться», — заметила я. Он оглянулся на меня. разве мы не должны защищать дешифратор?» «Меняемся!» — приказал Шевалея без каких-либо объяснений. Тектон продвинулся вперёд и занял позицию лицом к носу корабля. Шевалея же направил пушкомеч на вмятину в корпусе. Корпус корабля продолжили терзать ещё два существа. Одно пыталось поддеть металлические пластины своими огромными клыками, другое поливало крышу кислотной слюной. Я обнаружила поблизости лысую девочку с круглой головой, с которой мы недавно встречались, и ещё одно существо, которое, двигаясь поразительной скоростью, крест-накрест скребло внешние слои обшивки корабля. Царапины на обшивке были похожи на штриховку в клеточку, оно будто хотело зарыться в металл, и у него это получалось, хоть и очень медленно. Что-то завыло, и это было по-настоящему громко. Твари нагромождались вокруг корабля кучами, несколько существ залезло на ветровое стекло над кабиной, Тектон напрягся. «Стекло прочнее стали», — успокоил отступник. «Бояться нечего». «Но оно недостаточно пластичное», — заметил Тиктон. «Один хороший удар вроде того, которым смели стену, и оно не выдержит». «Оно спроектировано, чтобы выдержать выстрел из гранатомёта», — возразил отступник. «Это не означает, что оно может выдержать его под любым углом», — парировал Тиктон. «Моя сила позволяет мне чувствовать структурную целостность материалов. Я говорю, что меня это беспокоит». «Хорошо». Заметил отступник, наблюдая за рампой и не на йоту не шелохнувшись. Поезд дальше беспокоится. Тварь, готовая броситься на корабль, была выведена из строя. Глаза уничтожены, ушные перепонки пробиты. Насекомые забрались в среднее ухо, и через ушные каналы выливалась жидкость. Я направил насекомых на монстра, который отрывал бронированные пластины с внешних контуров обшивки. Мгновение спустя израненная четвероногая тварь бросилась в атаку. Без чувства направления, вслепую, лишённое чувство равновесия... способная воспринимать лишь то, что ощущали её четыре ноги. Но тварь была большой, и цель у неё тоже была немаленькой. «Угроза!» — крикнула я. Она ударила в бок пендрагона, немного дальше к хвосту от первой вмятины. В месте, где соединились две секции, металл разошёлся, один из мониторов упал на пол разбился. Сквозь разрыв полезли твари, отступник направил на брюш копьё, затем включил серое мутное поле. При контакте с размытостью существа умирали, либо получили серьёзные раны. Голем воспользовался силой и вырастил из металла руку достаточно большую, чтобы закрыть пробоину. Но... Отступник опустил копье отключил размытость. Хорошо, когда под рукой есть оружие с дезинтеграцией, но я понимала почему он его отключил. От следующего удара по кораблю на копье мог налететь кто-то из наших. На спину протаранившей модуль твари прыгали другие существа, которые помогали направлять её, бормоча, визжа и дёргая её за шерсть. Следуя их указаниям, творят вступала